Эрнст Львович благоволил ко мне. посетители приходили в отделение не только к Эрнсту Львовичу, но и ко мне. Их было два: В О Петерсен, который спрашивал меня не знаю ли я где ключ от такой-то витрины, которого я в глаза не видела хотя и принимал участие во всех устраиваемых выставках. Это был предлог, чтобы между прочим договориться о каком-либо совместном предприятии. И а и дватур, приходивший брать сочинения своих Стратонов и Плиниев. Знакомство с сотрудником ГПГ искусствоведом и библиотекаведом Владимиром Аскаровичем Петерсоном стало большим событием в жизни Рышкиной. Петерсон Был почти на 15 лет старше, участник Первой мировой войны, рядовой в армии Деникина. В публичную библиотеку он пришел в 1921 году и в отделении изящных искусств занимался обработкой графических коллекций, а позднее возглавил этот отдел. Рышкина помогала ему в организации выставок, писала этикетки, со временем у нее сформировался образцовый библиотечный почерк. Подбирала материал, развешивала экспонаты. В конце концов, они поженились. Но библиотека все еще ни о чем не догадывалась. И я по-прежнему сидела в кабинете Эрнста Львовича, описывая мои Эльзевиры. И мои два посетителя по-прежнему появлялись под разными предлогами. «Знаете», — наконец сказал Эрнст Львович, — «это нехорошо» что к вам двое ходит, Вы уж кого-нибудь одного выбирайте. Вам кто больше нравится, Петерсен или Даватур? Я решила созерничать. «Да мне больше нравится Петерсен. Только я думаю, он меня не возьмет». «Ну что?» «Нет, правда, Эрнст Львович, вот вы его родственник. Родство и правда какое-то существовало». — Поговорите с ним. — Что ж, можно. — Только теперь не стоит, — продолжала зорничать я. — Скоро отпуска начинаются. Он пойдет в отпуск, я пойду в отпуск. А вот осенью я вам напомню. На то мы порешили. В конце мая мы оба попросили наше начальство дать нам на часок отпуск и, получив разрешение, отправились по порознь в ЗАГС, помещавшийся в бывшем дворце великого князя Сергея Александровича на противоположном берегу Фонтанки. В 1926 году МН рышкина возглавила дублетный фонд ГПБ. В библиотеке мне было раздолье. Меня пересадили в дублетное отделение. Огромное помещение в четвертом этаже библиотеки Куда сваливались все дублеты, примечания, дублеты – это дубли, повторы книг, имеющихся в основном фонде, конец примечания, привозимые к нам из разоренных частных библиотек. Историями полков, роскошные издания иной раз, можно было бы вымостить площадь Александринского театра. Предстояло кое-как рассортировать их, расставить на полках, чтобы получить хоть поверхностное представление об имеющихся там сокровищах. Были там рожки-доножки бывшей Государственной Думы, Духовной Академии и прочее, прочее. Иногда мне давали списки дезидерат разных провинциальных библиотек. примечание Дезидераты – книги, недостающие для полноты коллекции требуемой для пополнения библиотек. Конец примечания. Иногда появлялись и представители этих библиотек и искали сами. Я была сама себе голова и, признаюсь, иной раз бездельничала, читая книги, или даже спала на тюках эстонских и латышских газет, бог весть откуда доставленных к нам библиотеку. Так прошло еще несколько лет. Неожиданно появилась возможность вновь попытаться опубликовать переводы «РАДА». И набравшиеся опыта студийцы принялись за редактуру своих сочинений. Весной 1932 года Рышкину арестовали. О характере допроса исследователя Бузникови, который вел их дело, Рышкина пишет так. «На допросе следователь меня спросил, Как я думаю, за что меня посадили? Арестован кто-либо из знакомых. Кто? Мой зять, недавно арестован. Может быть, в связи с этим? Мне вспомнился сервиз и шпик у подъезда. Нет, причина была все же в аресте Бронникова. Стендаль в своей жизни Анри Брюлара часто пишет, что не помнит того или иного лица или события, несмотря на их важность, потому что чувство, переживаемое им, было так велико, что заслоняло внешнее. Так было и со мной. Я не помню лица моего следователя, многоуважаемого товарища Бузникова. Да будет имя его известно потомству. В свободное время он был детским писателем. Допрос начался с того, что на меня накинулись вчетвером какие-то чины, Бузников в том числе, и орали что-то с целью запугать меня. Потом Бузников соло посоветовал мне во всем признаться и сказал, что все другие уже признались. Примитивный приемчик, который мне был известен из чтения о старых судебных процессах, хранившихся в моем дуплетном отделении. На дурацкие вопросы нечего было отвечать. «Вы не за других бойтесь?» Был рефрен всех угроз. А я действительно боялась за других, в том числе и за мужа, потому что если б его привлекли к делу... Наконец Бузников показал мне какой-то протокол, в котором Бронников признавался, что мы были монархической организацией и готовили черт знает что... Протокол был написан не рукой Бронникова, и я ему, конечно, не поверила, но я действительно боялась, боялась, боялась, боялась, и в конце концов подписала какую-то Филькину грамоту, только бы отвязаться, ведь все было решено и подписано, только бы не видеть этой подлой рожи, только бы уйти в камеру, будь что будет». Один раз, впрочем, я не могла не усмехнуться, когда Бузников дубася кулаком по столу орал. «Вы герцогиня? Вы герцогиня?» «Нет, я генерал», — честно призналась я. После допроса Рыжкину отвели под конвоем в одиночную камеру. В мемуарах она дает описание тюремного быта и того, что происходило дальше. Я просидела то есть, собственно, проходило шесть шагов от окна к двери и обратно еще недели две. А тем временем ветер переменился, так как у Лозинска были покровители, и кто-то одумался. Надежда Мандельштам пишет, что у жены Лозинского была какая-то кузина, но это был Алексей Толстой, рабочий крестьянский граф, любимец Сталина, и свекор дочери Лазинского. Однажды надзиратель предложил мне, «Напишите заявление, чтобы вас вызвали на допрос». И тут я сделала величайшую глупость моей жизни. Я отказалась. Если бы не трусость, меня, может быть, и выпустили бы. Но я просто не могла сладить со своими нервами». А потом, ровно через месяц, меня перевели ночью в общую камеру. Этот эпизод я попыталась изложить теперь, март 1978 года, в статейке для «Русской мысли». Примечание. Мария рышкина петерсен «Слон и Клоп». «Русская мысль», номер 3211 «Русская мысль». 6 июля 1978 года. Конец примечания. Парижской иммигрантской газеты. Статья была напечатана с большим опозданием. Не думаю, чтобы управление ДПЗ хотело сделать нам с ЕАФ, сотрудница публичной библиотеки, приятный сюрприз, соединяя нас в одной камере – но мне это соединение пришлось очень кстати. Поговорить по душам с единомышленницей в широком смысле было уже очень успокоительно и приятно. Устроила меня Е также очень удобно. В переполненной камере счастливцы спали втроём на двух койках, остальные на скамьях, на столе, на полу, как придется. Я очутилась третьей в союзе между добродушной монахиней и сестрой Е.А. Ольгой, очень приятной воспитанной особой, с которой можно было поговорить об армитаже столь близком моей душе. Койки наши были расположены возле самой двери, с которой поступал воздух из коридора, дверь решетчатая. И это было в переполненной камере большим преимуществом. Должна сказать, что пребывание в камере было в общем и целом сносно. В этот год, как говорили, ленинградские и московские тюрьмы заключили социалистическое соревнование. Вот подишь ты, куда проник этот лозунг, на чистоту и опрятность. И в самом деле, если кто-либо обнаружил у себя вошь, Всю камеру вели в баню, а помещение дезинфицировали. Баня была хорошая. В царские времена строили практично, и большевики еще не успели ее изгадить. Хочу тут же сказать, что низший персонал был несравненно гуманнее вышестоящих. Были у нас две надзирательницы, Тоня и другая по прозвищу Командарм. Перенося почту Тоня неизменно говорила, передавай мне открытку. «Петерсон, от мужа!» «Вот это любовь до гроба!» И при моем выпуске не «Неосвобождение» позволило мне сохранить открытки вопреки запрещению. «Тоня, милая, вы же их читали. но ну, оставьте их мне», — попросила я. «Ну, ладно, возьмите уж». А командарм оказался не совсем на высоте. Студентка Нина очень боялась, что ее больная мать в ее отсутствии умерла, потому что открытки получала только от отца. И вот однажды в полночь, когда все уже спали, командарм через решетку окликнул. — Ну ты, Нина, открытка от матери, видишь, жива. Она спокойно могла бы отложить это сообщение до утра, но жалость одолела. «Если командарм ругался в коридоре, требуя прекратить пение, потише там, тридцать шестая, без концерта обойдемся, то это означало, что начальство поблизости. В противном случае петь не очень громко, не возбранялось. Петь у нас было кому? И хормейстером у нас была харистка государственной капеллы Софья, забыла отчество, Носович» племянница знаменитого ротмистра Носовича, известного мне еще до революции на бегах. Пела и другая студентка, дочь учителя СССР, сидевшего при всех правительствах, от которого она усвоила дин слышен звон кандальный, дин путь сибирский дальний» и прочие песни в этом роде, не пользовавшиеся у нас большой популярностью». Была какая-то украинка с хорошим голосом. Носович вела в обычае компонировать пению на гребенке через папиросную бумагу. По ее словам, этот прием применялся и в капелле. звучало как скрипка. Приходили чины искать музыкальный инструмент, и, конечно, ничего не находили. Развлекались как могли. Я прошла наизусть целиком горе от ума — Какая-то монахиня, чтобы показать, что и она не лыком шита, прочла колокольчики мои. Большим утешением были прогулки во дворе. За малейшее нарушение дисциплины обычно лишали прогулки всю камеру, и мы старались вести себя чинно. Изощрялись, однако, в мелких надувательствах. Иметь иголки, например, запрещалось но близкие прислали их в кусках мыло и прочим, а у меня была другая забота. Дело в том, что перед моим арестом поговаривалось о перемещении моего дуплетного отделения куда-нибудь в Александро-Невскую лавру, например. И вот в одиночке ко всем прочим страхам присоединился еще этот страх перед переселением, потому что в куче макулатуры, сваленной на полу, Были забыты мои дневники разных годов. Одиночка, как огромный телескоп, преувеличивает все страхи. И мысль, что кто-нибудь обнаружит мои записки, сводила меня с ума. Теперь в общей, когда разрешена была переписка, я написала Оскарычу в открытке. «Давид Осипович должен мне 38 или 40 рублей». Постарайся получить. Этого хватит тебе на дрова. Никакого Давида Осиповича у нас и в заводе не было. Муж поломал голову и пошел посоветоваться к Кубе. Друг Петерсона, сотрудник Эрмитажа, полное имя неизвестно. «Ну, попробуй по буквам», — предложил тот. «Тут дело пошло как по маслу». ДО дуплетное отделение 38 или 40 номера шкафов. А дрова сожги, что найдешь. Так. Но дело в том, что по библиотечным правилам ходить в чужие отделения без тамошнего сотрудника не разрешалось Оскарычу, как и всякому другому. Тут выручил мой приятель Аристидка грек Даватур. Ему понадобились какие-то книги из дуплетного. И он с разрешения начальства и в сопровождении Оскарыча проник в заповедник. Один лазал по полкам, другой рылся в макулатуре, и в конце концов разыскали, что надо. Но не полностью. В 1939 году Владимир Владимирович Майков огорушил меня сообщением, что в рукописном отделе хранится мой дневник – Маленькая тетрадочка. Но об этом я расскажу лучше в другом месте. Были разрешены свидания. Горько было увидеться с мужем через две решетки, между которыми ходил надзиратель. Говорить было, в сущности, не о чем. Однажды он огорошил меня известием. А Катя и Ада не поехали на дачу. Это значит, что Катя Малкина и Морец не были арестованы. Не зря следователь на допросе, потребовав от меня перечислить участников нашего семинара, при морица Мореца ограничился вопросом, как ее муж, и, получив ответ морской офицер, сейчас же переменил тему. «Видит Бог, я ни тогда, ни теперь не желала морицу моей участи, но и дорого бы дала, чтобы узнать, кого и за какую цену продал шведы, чтобы сделать свою блистательную карьеру впоследствии. На одном из свиданий сообщил мне муж, что и Лозинский уже выпущен на свободу. За него я порадовалась, а себя лишний раз упрекнуло в глупости и боязни за других. Время шло, состав заключенных менялся. Выслали монахинь, Одни ревели, другие складывали свои манатки, вязаные скатерти и занавески. Одна рассказывала, что на утверждение следователя "Бога нет", ответила: "Вы образованные, вам лучше знать", покинула камеру и фе. И наконец у двери появился Чин, окликнув, как всегда: "Насович, есть такая. И Петерсон, есть такая." Мы стояли в списках по алфавиту. Повел нас в какие-то служебные комнаты, отдельно друг от друга, конечно. В помещении на столе была развернута карта необъятной матушки России. Мне было объявлено, что я высылаюсь на три года из Ленинграда и могу выбрать себе место пребывания везде, кроме двенадцати университетских городов и Урала. И последнее было неожиданно и неприятно, так как я намеревалась ехать к Гавриилу, брат Рыжковой, который от упора уже покинул свой Троицк и обосновался в Челябинске при помощи Бориса, своего пасынка, работавшего на Челябинском тракторном заводе. Обсуждая в камере возможность высылки, Носович, я и художница Сафонова, дочь дирижера, решили выбрать Курск и держаться вместе. Я подписала, что приговор мне известен, и назвала Курск. Чин засмеялся. — Нет, нет, не Курск. — Да почему же? — Ну, как хотите. А потом, через несколько дней, снова раздалось. — Носович! Есть такая! Петерсон, есть такая! С вещами собирайтесь! Собрались. Посадили нас в какой-то комнате... И тут я увидела Танечку Владимирову, участницу нашего семинара, безобиднейшее существо в мире, которую утопил проклятый Бронников. Я не знала, захочет ли она меня узнавать, и потому ограничилась тем, что встала у ней на виду. Она узнала, и мы завели разговор. Но она нагнала на меня страху, сообщив, что нас отправят по этапу. Что такое этап, я знал из рассказов Чудовского. Мужчин замертво выносили. Это было для меня полной неожиданностью. У меня не было ни продовольствия, ни необходимого снаряжения, например, чайника, кружки. К счастью, Танечка ошиблась. Нас стали поодиночке выпускать и пропускать через некую богатырскую заставу. Причем я на радостях что дело обошлось лучше, чем я думала, обрела снова юмор и сказала пропускающим меня молодцам, «Счастливо оставаться! Ха-ха-ха!» Хочу еще раз с благодарностью упомянуть низший персонал. Они не потеряли образа человеческого. Однажды упомянутая Нина сказала на прогулке охранителю, «Когда вы нас выпустите, наконец?» «Такую красивую выпускать жалко!» галантно ответил парень, а командарм однажды вел себя воистину великодушным. Курили у нее ужасно много, курили даже махорку, Носович, певица Госкапелла. Я тогда воздерживалась уступала ей мои папиросы за исполнение «Я вас люблю, люблю безмерно» из пиковой дамы. Но часто все курильщики сидели на мели и умоляли командарма раззабыть им табачку. «Откуда я вам табаку возьму?» «Что у меня, табачная лавка, что ли?» — огрызалась она. Но под вечер, когда начальство не было слышно, появлялась за решеткой. «Но ну курильщики, вот вам!» И просовывала кесет махры. При выходе из тюрьмы заключенным иногда задавался вопрос. Не имеет ли жалоб на персонал? Отвечать полагалось претензий не имею, потому что за похвалы с нашей стороны персонал мог получить нагоня начальство Так вот, хоть 56 лет спустя я благодарю и Тоню, и командарма за сочувствие и добросердечность. Выписка из протокола выездной сессии коллеги ОГПУ в ЛВО От 17 июня 1932 года. Слушали. Протокол номер 249-32. Гражданки Петерсон, Рышкиной, Марии Никитишны. По статье 58.10 Уголовного кодекса. Постановили. Петер Сын Рыжкину Марии Никитишну лишить права проживания в 12 пунктах и Уральской области сроком на 3 года, считая срок с 20 марта 1932 года с прикреплением. Дело сдать в архив. Секретарь коллегии ОГПУ. Верно. Подпись неразборчиво Помощник уполномоченного РСУ СОУ ПП ОГПУ в ЛВО. Курске Мария никитишна не смогла найти ни работы, ни жилья и переехала в Задонск Воронежской области, где устроилась чертежницей Задонской землеустроительной партии и в районный отдел земельного отдела. По окончании срока ссылки 20 марта 1935 года она собиралась вернуться в Ленинград. Но 2 марта был арестован и выслан в Караганду ее муж, и она последовала за ним. С большим трудом ей удалось устроиться на работу секретарем химической лаборатории, но 6 июля 1936 года умер от аппендицита Петерсон. Ришкина уехала в Челябинск, но и там не нашла библиотечной работы. В конце концов, ей пришлось опять наняться на посыльную канцелярскую службу. Только в 1938 году М.Н. Рышкина смогла вернуться ближе к Ленинграду, в город Пушкин, бывшее царское село. И опять скучная щитоводческая работа, на этот раз на шпагатной фабрике «Серп и молот». Все же через год удалось перевестись тем же щитоводом в Ленинград на шпагатную фабрику «Нева». С марта 1941 года работала по совместительству в Ленинградской театральной лаборатории. Единственной радостью стала предложенная старой подругой Люблинской, далее Рыжкина называет ее Шуней, небольшая, но зато творческая работа, переписка французской рукописи XVIII века, сидя в рукописном отделе библиотеки рышкина с упоением предавалась блаженному занятию и тут случилось чудо я переписывала а по отделению иной раз проходил заместитель директора зейдле а вот мария никитишна хотела бы опять вернуться к нам сказала однажды ему шуня а ее сейчас и приму ответил он Действовал он, разумеется, не из любви ко мне, а потому что библиотеку действительно за эти годы доделали до ручки. Былые академики и профессора добровольно уступили свои места всякой шушере. Сначала Марию никитишну направили в общий каталог, приписанный к отделу обслуживания. Но вскоре по ее просьбе перевели в отделение полиграфии, где хранились ценные книги на иностранных языках. Читателей там было мало, и она часто проводила часы за чтением какого-нибудь увлекательного сочинения. Однажды летом, когда я без большого усердия предавалась моим библиотечным трудам, в отделение вошла отлучившаяся на время Пелагея Федоровна Горбатенко, заведующая отделением полиграфии, и объявила «Война с Германией». Сейчас будет общее собрание в читальном зале. в виду полного единодушия, царившего между нами, мы не обменялись с ней ни словом. В мемуарах есть немало страниц, посвященных страданиям ленинградцев в начале блокады. Вымирали целые квартиры, целые семьи. При встречах уже не спрашивали, жив ли такой-то, а умер ли уже. Хорошо было тем, у кого родственники умирали в начале месяца. Карточек сдавать не надо было, и оставшимся в живых можно было подкормиться. Похороны, в общем, не представляли особых затруднений. Покойника зашивали в простыню, клали на детские салазки и несли в так называемый районный морг. Там покойников складывали как дрова, А вечером приезжала пятитонная машина, и трупы грузили в нее для доставки за город. При первой же возможности Рыжкина эвакуировалась из Ленинграда в надежде перейти на сторону немцев. Случай представился в районе Тихорецка, Краснодарский край, в конце 1942 года. Через несколько месяцев гитлеровцев выбили из города, и рышкина вместе с ними бежала в Германию. После окончания войны она занялась журналистикой и потихоньку печатала в эмигрантских газетах и журналах свои воспоминания. Петерсон прожила долгую жизнь и умерла 19 августа 1984 года в доме для престарелых, расположенном недалеко от немецкого города Эркрата, Северный Рейн, Вестфалия.